В домашних условиях чаще всего готовят водные настои и отвары. Реже – спиртовые настойки, масляные растворы, соки, порошки и мази. Настои – водные экстракты растений. Их готовят из листьев, цветков, стеблей. Сырье измельчают не более 5 мм помещают в эмулированную или фарфоровую посуду, заливают холодной кипяченой водой, закрывают крышкой и ставят на водяную баню в кипящую воду на 15 минут, охлаждают при комнатной температуре, процеживают и настой готов к употреблению. Значительно чаще настой готовят, заливая сырье кипятком. После настаивания в течение 5-15 минут Он готов к употреблению. Отвары – водные экстракты, полученные путем кипячения. Их готовят из коры, корней, корневищ, измельченных до 3 мм, по типу настоев, но кипятят на водяной бане дольше, до 30 минут. Настойки готовят в специальных лабораториях, используя для этого 70 или 40 спирт. Можно настойку сделать и в домашних условиях. Измельченное сырье заливают спиртом, закупоривают и выдерживают при комнатной температуре в течение 7 дней. Полученную жидкость фильтруют. При употреблении дозируют каплями. Такие настойки пригодны для продолжительного хранения. Масляные растворы получают путем растворения биологически активных веществ растения в масле. При этом сырье не нагревается, а заливается растительным маслом и выдерживается одну-две недели в теплом, защищенном от света месте и периодически перемешивается. Процеженный раствор готов к употреблению. Свежий сок растений получают, пропуская их Плоды, стебли, корни или корневища через мясорубку. Отжатый сок – эффективное средство при лечении ряда заболеваний. Порошки – наиболее простая форма растительного лекарства. Высушенные растения измельчают в ступке или кофемолке в порошок, используют внутрь, запивая водой или молоком, или для присыпки ран, язв. Если порошок смешать с вазелином, несоленым свиным салом, растительным или сливочным маслом, можно получить мазь. Предназначается она для наружного применения. Мази, приготовленные на сале или масле, оказывают более глубокое действие, так как легко проникают в кожу. Советы начинающему сборщику лекарственных растений. Прежде чем идти в поле или лес за целебными травами, настоятельно рекомендуем проконсультироваться в аптеке, работники которой помогут уточнить те или иные ботанические особенности разных лекарственных растений, чтобы при сборе не спутать с близкими им по виду, но не подлежащими сбору травами. Необходимо иметь при себе документ «Разрешение лес-госзага», на право сбора лекарственных растений на определенном участке его территории. Дело в том, что люди все чаще обращаются к зеленой аптеке, а запасы ее, соответственно, катастрофически сокращаются. Многие травы, деревья, кустарники, известные своими лечебными свойствами, настолько редки, что уже включены в Красную книгу. Причины различные. Некоторые растения всегда были у нас редкие. Другие слишком ретиво заготавливались местными жителями, третьи перевели на букеты. Растения не выдерживают натиска человека, исчезают безвозвратно. На грани исчезновения находятся арника горная, ландыш майский, горячавка желтая, женьшень. Очень бережного отношения требует лимонник, марин, корень и многие другие растения, естественные запасы которых в природе невелики. Чтобы меньше было потерь, соблюдайте особый режим заготовок и специальные меры, способствующие восстановлению численности и качества популяции. Оберегайте редкие лекарственные растения, учите детей и внуков – Любоваться этими целительными редкостями на природе, не рвать, не топтать.